Глава пятая. Варя. Какое странное всё-таки чувство в груди. Какое волнующее, вызывающее смятение, но толкающее на смелые мысли. Вслух я бы такие ни за что не озвучила. А вот в переписке становлюсь более раскрепощенной, чем в жизни. Всё потому, что Денис такой чуткий, такой романтичный. Он замечательный. Мне кажется, Дэн меня чувствует, и я каждый раз губы кусаю в ожидании его сообщений. Ощущаю себя бунтаркой. А еще полночи не сплю после нашей переписки. Все, не могу стереть глупую улыбку с лица. Так и засыпаю, блаженно прижимая к себе телефон. А с утра, вопреки тому, что по всем правилам должна проснуться с тяжелой головой от недостатка сна, вскакиваю с кровати ни свет ни заря, испытывая невообразимую легкость. Я буквально порхаю по комнате, и вчерашнее настроение по поводу того, что комната сразу кажется мне неуютной, мигом испаряется. Здесь бы шторы повесить другие, а на окно можно поставить цветы. Небольшая ваза у меня есть. Девчонки, по-видимому, не особо следят за порядком, но можно и это обсудить. Всё решаемо. На общей кухне пустынно. Быстро жарю гренки, думая о том, что надо зайти в магазин за продуктами. Обжигаю палец и дую на ожог. «Ну вот, совсем невнимательная стала. Соберись же, Варя!» Словно случайно понимаю, что со вчерашнего дня ни один учебник не открыла. Голова была другим занята. И в комнату возвращаюсь, испытывая чувство вины. «Ну ты, Варвара, даёшь. Наносу экзамены, а ты ерундой занимаешься». Останавливаюсь и улыбаюсь. «Но ерундой приятный. А подучить материал я успею. Мне легко даются дисциплины». В комнате запихиваю в себя чай и бутерброды, а потом принимаюсь обустраиваться. Но собрать мысли и настроиться на учёбу никак не могу. Они разбегаются как нарочно. «Ты всегда такая шумная?» — бурчит Маринка. «Соседка по комнате. Я как раз кладу на тумбу книги, когда она меня окликает. Пришла утром и теперь отсыпается. Причём девушка явно употребляла вчера. Запах в комнате стоит отвратительный. И окно можешь закрыть? Дует». «Уже полдень, и в комнате нечем дышать». Объясняю спокойно, но, кажется, девушка вообще не воспринимает мои слова, повторяет просьбу и переворачивается на другой бок. «Ладно, я всё равно хотела прогуляться. Спорить пока что я не буду, но обязательно обозначу и своё место в комнате. А пока что слишком хорошее настроение, да и соседка вряд ли в состоянии слушать». Втягиваю носом морозный воздух и, немного пройдясь по улицам, направляюсь в сторону универсама. Нужно купить кое-какие продукты. Уже выхожу на улицу с набитым рюкзачком, когда замечаю ступени к бабушку. Она дышит на руки, выпуская облако пара. И вдруг обращает внимание на меня. Сидит на невысоком табурете и крючится от холода, а у её ног в ведёрке небольшие букеты цветов нежных оттенков. Какие же они красивые! Не раздумывая, покупаю один. Я люблю цветы и как раз хотела украсить место, в котором живу, поэтому возвращаюсь в общежитие в приподнятом настроении, то и дело вдыхая приятный аромат. Планирую сегодня плотно заняться учёбой, но в мысли бессовестно врывается тот, кто и так заполняет мою голову больше положенного. И снова на лице улыбка, причина которой — не тезисы, и совершенно не формулы. «Привет, Варя! Слышу позади». Оборачиваюсь, сжимая букет крепче. Пульс учащается, и, вопреки морозу, к щекам подступает жар. «Денис?» — вопросительно поднимая брови. «Откуда он здесь?» «Нет, я очень рада встрече, просто не ожидая его сейчас увидеть. При свете дня он мне кажется особенно красивым. Темные волосы чуть присыпаны снегом, глаза кажутся темнее. Белые хлопья продолжают срываться с неба, и Денис прищуривается. Он так смотрит, что даже мурашки по коже бегут. «Дэн!» — поправляет он меня, ухмыляясь, опускает глаза на цветы, вновь поднимает. Его взгляд не такой мягкий, как вчера, даже осуждающий, будто я провинилась в чём-то. «Это я купила возле универсама у бабушки». Говорю и зачем-то продолжаю. «Хочу поставить в комнате. Они вкусно пахнут и вообще милые». Какой-то глупый разговор. Что я такое несу? Ему и дело нет до цветов. Дэн и явно хочет что-то сказать. Но в кармане оживает мой телефон. Быстро его достаю и, не отрывая взгляда от Дениса, поднимаю трубку, даже не посмотрев на экран. Слышу голос мамы и быстро говорю. «Всё хорошо», — отвечаю на её вопросы. Я должна была рассказать о переезде и как осваиваюсь, но вчера была так взволнована встречей, что всё прочее просто вылетело из головы. Мне всё понравилось. Я перезвоню. И отключаюсь. Дэн продолжает разглядывать меня в упор. «Это мама». Говорю, бог весть от чего чувствуя неловкость. «Почему-то сейчас мне кажется что-то не так. Просто не понимаю, что именно. Может, я ему разонравилась, и он пришел об этом сказать? Глупости какие. Дэн только ночью писал, что будет скучать, и глаза мои ему будут сниться. Может, не снились? Варя». Смотрит он серьёзно, и сердце вниз ухает, сжимая пальцы на ногах, как будто от того, что я дыхание затаила, что-то изменится, и я вновь ему понравлюсь. А вдруг я что-то в переписке написала не то? От хаотичных мыслей меня спасает Дэн. «Скажи мне правду, у тебя кто-то есть?» Заглядывает он мне в глаза, я хлопаю ресницами, настолько нелепо мне его вопрос кажется. «Ты что, у меня никого?» Хочу даже добавить, что никогда, но вовремя понимаю, что это сейчас лишнее. «Ты просто мне очень нравишься. Варя всю ночь о тебе думал, поэтому сразу хочу обозначить свои намерения. Прости, если прямо». «Теперь я улыбаюсь. Это даже хорошо, что он прямой такой. Значит, честный. А ещё я ему нравлюсь, и он обо мне думал всю ночь. С трудом сдерживаю улыбку, чтобы она не растянулась слишком широко. Ничего, я тоже прямая». Говорю в ответ и тоже задаю вопрос, просто чтобы разговор поддержать. «А у тебя?» «Есть!» — кивает он серьёзно, улыбка с лица невольно сползает. «У меня есть ты, Варя». Вот теперь сердце ухает вниз, становится легко и хорошо, и цветы в руках мне теперь кажутся ещё красивее. А потом Дэн предлагает сходить куда-нибудь вечером, но я не могу, у меня смена. Но прямо сейчас я свободна, только нужно забежать в общежитие. Я быстро». Маринка недовольно ворочается, когда у меня из рук выпадает блеска для губ. Румяна не нужны, щеки и так раскрасневшиеся с мороза. Ресницы я подкрашиваю совсем чуть-чуть, одним взмахом. Вытряхиваю содержимое рюкзака прямо на кровать и быстро определяю всё в холодильнику входа. Чуть не забывая про цветы в суматохе, поэтому уходит ещё пара минут. И маме ещё сообщение. Вот теперь всё в порядке. Вскоре вновь встаю на ступеньках. Я готова. Говорю, широко улыбаясь, стараясь не показывать, что буквально бежала, и пытаясь выровнять дыхание, как будто боялась, что он передумает и уйдёт, если хоть немного задержусь. Я не знаю, куда мы пойдём, тем более времени у меня не так много, но Дэн уверенно берёт меня за руку, и все мои мысли только о том, что он держит мою ладонь в своей. Мы сначала заходим в парк. Дэн расспрашивает меня, что я люблю, где учусь, Оказывается, он действительно из нашего университета, только учится на четвёртом курсе и факультет, другой. Мы почти не пересекаемся. Проходя мимо катка, он спрашивает, хочу ли я покататься, но признаюсь, что ни разу не становилась на коньки, отмечая про себя, что не готова чувствовать себя неуклюже рядом с ним. И так с трудом ноги передвигаю, поэтому отказываюсь, уклончиво обещая как-нибудь в следующий раз согласиться. Снег начинает валить хлопьями. почему-то вспоминаю родной город и то, как мы с братом играли в снегу. Поддаюсь порыву, подхватываю снежок и бросаю в Дэна, а потом замираю, наблюдая за его реакцией. Он так удивлённо на меня смотрит при этом, что я тут же ругаю себя за детскую выходку. Мне кажется, он прямо сейчас покрутит пальцем у виска и спросит, всё ли с тобой в порядке, Варя. Но, вопреки моим опасениям, он внезапно бросает в меня ответный снежок, и мы, смеясь, принимаемся дурачиться». В какой-то момент мы даже теряем равновесие, и Дэн падает прямо на меня. Эта близость заставляет биться сердце в два раза быстрее. Холода я вообще теперь не чувствую. От разгорячённого дыхания сводят пальцы. Аромат туалетной воды кружит голову. И губы его в жалких сантиметрах потянутся и коснутся. Дэн приводит на них взгляд и, возвращаясь к моим глазам, улыбается. «У тебя губы синие, тебя нужно срочно согреть». и вместо того, чтобы просто меня поцеловать, он подаёт руку, и я досадно выдыхаю. Оказывается, он имел в виду кофе. По пути мы успеваем зайти в кафетерий, где я согреваюсь не столько от градусов в помещении, сколько от тёмного взгляда. Мне так всё нравится, что почти забываю про время. И когда Дэн сам мне напоминает о нём, вдруг понимаю, что должна очень поспешить, чтобы успеть на работу. Мы прощаемся у порога общежития. Денис целует меня в щёку, отчего я снова испытываю досаду и одновременно благодарность. «Ну ты, Варя, придумала. Пусть он меня уже целовал, но сейчас это другое. Мы только узнаём друг друга». Быстро собираюсь, переодеваясь в сухую одежду, делаю хвост и уже подхватываю рюкзак, когда раздаётся стук. Бегу к двери, невольно предполагая, а вдруг это Дэн снова. Что-то забыл или хочет сказать о чём-то, но когда открываю, немного расстраиваюсь. «Привет, Слав». Зачем-то ещё и за его спину заглядываю, но там, конечно, никого нет. «Спасибо, что вчера помог с вещами. Ты говорила, тебе на работу тут недалеко, я как раз проезжал мимо и вспомнил. Давай подвезу».